такси укатило, а Головин взошел на прозрачные ступени эскалатора и стал с интересом разглядывать все новые открывающиеся детали огромного зала ожидания, по мере того, как эскалатор поднимался выше. Вначале потолок с плоскими осветительными панелями, которые уже сияли процентов на 20, на улице спускались сумерки. Потом прикрытые искусственными растениями системы вентиляции и их заборные решетки. Затем сигнальные панели, со множеством сообщений о прибытии и убытии местных судов и пассажирских шаттлов, доставлявших пассажиров на орбитальные хабы к бортам транзитных лайнеров. И, наконец, головы пассажиров, увенчанные головными уборами, разными прическами, а то и просто лысые. Вскоре Головин шагнул с лестницы на пол из гранитопластика, так хорошо отшлифованного, что в него можно было смотреться, как в зеркало. Пассажиры сновали из стороны в сторону, в сопровождении тележек, которые, в отличие от людей, ни на кого не наталкивались. Кто-то прогуливался, изредка посматривая на часы, другие в отчаянии вертели головами, ища в нагромождении информации сообщения о своем транспорте. Очень красивая девушка в классическом платье читала что-то в розовом планшете. Головин невольно замедлил шаг. Но ну вот она сунула планшет в сумочку и прошла мимо, даже не взглянув на Головина. В экономической зоне его такое отношение ничуть бы не тронуло. Там он был затуркан своими многочисленными проблемами. Но тут, на вольном воздухе, взыграла какая-то уязвленная гордость, и он с неодобрением покачал головой, глядя вслед этой красавицы. А еще подумал, что неплохо бы посетить туалет. Сориентировавшись по обозначениям пиктограмм, он выбрал нужное направление и сделал все, что необходимо, а потом еще долго мыл руки настоящей водой, а не бытовым водосодержащим раствором. Он давно забыл эти ощущения, ведь прикосновение кожи воды было совершенно иным. Головин перестал плескаться, лишь заметив пристальный взгляд какого-то господина, обратившего внимание на долгие водные процедуры, а возможно и на внешний вид головина. Тот на всякий случай внимательно изучил себя в отражении большого зеркала и решил, что куртку оставит, а вот штаны пора купить новые. Ботинки же ему было жаль, ведь с ними было связано так много. Выйдя из туалета, он поднялся на этаж, чтобы найти подходящий магазин. Времени у него было еще много. Почти три часа, поэтому зарегистрироваться он решил попозже. Оказавшись на втором этаже, Головин какое-то время стоял у перил, наблюдая за тем, как движутся разноцветные потоки пассажиров. Это было интересно. Вместе с тем он отметил, как сильно одичал за эти два с половиной года, находясь в резервации. Подойдя ко входу в кафе, он не стал заходить внутрь, а только потянул носом запахи. Это был запах еды, но, конечно, слишком дорогой. «Небось, сплошные гиперсинтетики», — подумал он, и, найдя свободное кресло в углу под большой информационной панелью, сел и достал из рюкзака несколько таблеток, пищевую целлюлозу, витаминные комплексы и средства ферментной стимуляции. Приняв все это в строго определенной последовательности, запил водой из бутылки и, прикрыв глаза, стал дремать, помня о необходимых 15 минутах спокойствия. Время от времени он приоткрывал глаза, когда из полудремы его возвращал голос диктора, Озвучивавшего очередное изменение в расписании. Головин надеялся, что уж его-то рейс не перебросят еще на несколько часов. После принятия пищевых таблеток Головин почувствовал себя увереннее и дополнительно порадовался от мысли, как много сэкономил, оставшись верным своим привычкам перед лицом стольких соблазнов. Разумеется, он и в экономической зоне неоднократно проходил мимо зазывающих запахами кафе и ресторанов, владельцы которых намеренно устанавливали над входами программируемые генераторы запахов, жульничая и распространяя ароматы блюд из продуктов группы «Гиперсинтетик», а то и «Синтетик Натурал», в то время как торговали обычным качественным пластикбул. Одним словом, Головины раньше мог спокойно пройти мимо заведений, где из посетителей выкачивали чайки и официальную валюту. Однако тогда основой его уверенности был небольшой бюджет, в то время как сейчас у него была карточка с целой кучей денег, и он мог позволить себе самые разные по ценам угощения. Снова подойдя к перилам, Головин взглянул вниз и тотчас отпрянул. Там внизу он увидел четверых хорошо одетых штатских и с ними двух полицейских. Штатский что-то показал полицейским, и они, кивая, достали свои рабочие планшеты, на которые штатский тотчас скинул им какие-то изображения. В то время как он общался с полицейскими, трое других в добротных костюмах стригли глазами окружающее пространство. Потом в группе подбежало еще шестеро полицейских, и один из них козырнул главному штатскому, а тот начал что-то рассказывать прибывшим и снова перебросил на их служебные планшеты какую-то информацию. Почему-то Головин сразу принял это на свой счет. Ну а как иначе? Если его действительно ищут люди из службы безопасности компании, то самое первое — ехать в космопорт. Один из штатских с полицейским отошли к стойке регистрации. Девушка за стойкой выслушала их, и показала рабочий планшет полицейскому, а тот — штатскому, который кивнул. И они с полицейским вернулись к общей группе. Потом Головин рассмотрел какой-то прибор в руках у одного из секьюрити. Тот смотрел на небольшой экран и поворачивался из стороны в сторону. Потом повернулся в сторону Головина и неожиданно посмотрел вверх, прямо на беглеца. По крайней мере, так решил сам Головин и отскочил от перил. а затем подхватил рюкзак и побежал прочь, чтобы успеть затеряться в лабиринтах магазинов и кафе второго этажа. Потом он вспомнил о приборе и остановился. Ну, конечно, его вычисляли по чипу, вмонтированному в пропуск этого ремонтника магистралей. Надо было сразу избавиться от него, а теперь... Головин достал пропуск и, поискав глазами, увидел подходящий объект, полного мужчину в бежевом костюме, за которым послушно катилась тележка с двумя чемоданами. Головин приблизился... и сунул пропуск под ручку одного из чемоданов. Терешка испуганно шарахнулась в сторону, но Головин уже двигался в другом направлении. Он шел и радовался своей находчивости, и теперь искал место, откуда можно было понаблюдать за развитием событий. Сделав большой круг, он вышел на балкон с другой стороны и осторожно, выглянув из-за перил, увидел штатского с тем самым прибором. Рядом был еще только один секьюрити, а остальные, видимо, уже бросились в погоню за чемоданами. Головин улыбнулся, снисходительно поглядывая на вероятных преследователей. Но в этот момент парень с прибором, покрутившись, снова повернулся в его сторону. И Головин успел отпрянуть за мгновение до того, как этот штатский посмотрел вверх. «Тупица! Дело не в пропуске! Они ловят чип в ботинках!» — воскликнул Головин, снова опускаясь в бега. Теперь ему следовало как можно скорее избавиться от ботинок и куртки. В ней тоже был чип. Головин не помнил, зарегистрирован ли он на его имя. Стоимость лицензии на куртку была копеечной, но вот лицензия на ботинки и код чипа обуви были крепко связаны с его именем в полицейских протоколах. Заметив первый попавшийся магазин, Головин забежал в него и стал сдергивать с полок все, что подходило ему по размеру. «Я могу вам помочь?» — спросила женщина лет 35, заискивающе улыбаясь. «Пока не надо», — отмахнулся Головин. Потом сбросил ворох обновок прямо на пол и сказал. «Посчитайте только быстро, а то и опаздываю». Конечно, конечно, сэр! засуетилась продавец и схватила красивый пакет, готовясь начать укладывать обновки. Давайте рассчитаемся, а эти вещи я надену прямо здесь, сказал Головин, выхватывая у продавщицы пакет. Вот, произнесла она, подвигая терминал. Головин оплатил, не глядя и, схватив обновки, забросил их в примерочную кабину, затем вернулся за рюкзаком и вместе с ним скрылся в кабинке. Продавец пожала плечами. Она встречала и более странных клиентов. Между тем Головин стал торопливо переодеваться и несколько раз, затаив дыхание, прислушивался, когда кто-то заходил в магазин или было слышно объявление диктора. Старые вещи он набил в новый пакет и, выйдя из примерочной, спросил, где запасной выход. «Что, простите?» — спросила продавец. «Мне нужно срочно помыть руки. Где у вас бытовая комната или что-то такое?» «За дальней кабинкой». Головин кивнул и метнулся в указанном направлении. рванул тонкую дверцу и оказался в узком коридоре, ведущем в обслуживающую галерею, по которой подвозили товары. Не сразу поняв, что ему делать дальше, Головин в первые минуты бросался из стороны в сторону, но затем услышал шум электрокаров и, подойдя на этот звук, выбрался на площадку второго этажа с такими же перилами, как в зале ожидания. Внизу проходила магистраль, по которой электрокары перевозили багаж к транспортам. Подловив момент, Головин скинул пакет со старыми вещами и он упал между какими-то баулами. Водитель ничего не заметил и увез старое барахло куда-то к терминалам, а Головин немного подождал, переводя дух и осмысливая случившееся. Затем взглянул на чек, который ему всучила женщина-продавец, и покачал головой. На свои обновки он потратил кучу денег. Впрочем, несмотря на такие астрономические для него траты, Головин не чувствовал этого жгучего сожаления, которое бывало испытывал, потратив лишнюю десятку чаков. Наоборот, Он был доволен собой, что так быстро сориентировался и сообразил, что нужно делать. Теперь следовало где-то затаиться, подождать еще 40 минут и зарегистрироваться минут за двадцать до отправления. Правда, существовала опасность, что служащий опорта на регистрации тотчас сообщит о его появлении. Но что делать, другого варианта у него не было. Головин решил, что позже еще подумает на эту тему, а пока решил сменить рюкзак на что-то поприличнее, поскольку теперь, когда на нем была дорогая одежда, Потертый, грязноватый рюкзак слишком бросался в глаза. Действуя осторожно, Головин выбрался на торговую галерею и, зайдя в подходящий магазинчик, без спешки выбрал подходящий кофр, не дешевый, но и не слишком дорогой. Расплатившись, он уже по знакомой тропинке вернулся в служебный коридор и, найдя там туалет для персонала, зашел в него и переложил вещи в кофр, а рюкзак, поколебавшись, все же выбросил в большую урну. Перед выходом он еще раз не отказал себе в удовольствии, несколько раз вымыть руки под струей настоящей воды и параллельно посмотреться в зеркало. Итак, одежда была другой. От рюкзака Головин тоже избавился. А вот прическа и последствия бритья не очень хорошим станком никуда не делись. Впрочем, Фредди стриг как умел. Он даже себя ухитрялся постригать перед зеркалом. В общежитии это было достаточно, но не здесь. Головин высушил руки под ионизатором и вышел с твердым намерением подправить внешность. Это было необходимо и для безопасности. Ведь если у преследователей имелась его фотография, ему следовало быть не похожим на себя прежнего. Парикмахерских салонов на втором этаже хватало, и Головин выбрал специализированное мужское заведение. «Прошу вас, сэр», — с поклоном произнес мужчина в какой-то странной одежде. Не совсем мужской. Вдобавок его лицо носило следы косметической коррекции. «Мне нужно привести себя в порядок. Я вернулся из длительной командировки. Быстро сочинил Головин». «Извольте вот это креслице, сэр», — указал предупредительный сотрудник, и Головин сел на указанное место, а свой багаж отдал отскочившему помощнику, который тут же запер его в ячейку многоярусного хранилища, а ключ из настоящего металла положил на столик перед клиентом. «Итак, что мы будем воять? с придыханием произнес мастер и осторожно коснулся плеча Головина. «Знаете, хотелось бы заметно измениться, но все же в рамках...» «Я понял вас, сэр». «У вас хорошая породная фактура, мы не будем ничего ломать, мы выразим характер. Понимаете меня?» «Да, понимаю». Вынужден был согласиться Головин. И мастер приступил к работе. Он накинул на Головина тонкую защитную тунику, а затем в его руках защелкали электрические ножницы, запел фен, а дезодоранты и присадки стали сменяться один за другим. При этом мастер вовремя прикрывал глаза клиента специальной накладкой, так, чтобы тому ничего не попало в глаза». После многочисленных манипуляций, которым Головин потерял счет, на него, слегка утомленного, взирало из зеркала почти что незнакомый ему человек с модной стрижкой со стрелочками на висках. Кожа лица выглядела чистой, мешки под глазами исчезли. Оставаясь под впечатлением, Головин пропустил мимо ушей навязчивые комплименты мастера и, отдав полсотни квадров, вышел с багажом на этаж. Теперь он не пытался прижиматься к стенам и прятаться в углах. поскольку практически превратился в другого человека. До вылета оставалось полчаса, а значит было самое время спускаться к стойке регистрации и там попытаться придумать какую-то картину-пантомиму, как выражался Изи Веселый, называя таким термином собственное поведение при проверке его полицейскими. Целью картины-пантомимы было запутать полицейских, либо, разыграв из себя дурачка, так незаметно скинуть товар, чтобы потом его не пришлось долго искать. Теперь у Головина была другая осанка и другая походка. Он вышагивал с достоинством, как бы поглядывая на окружающих сверху вниз. Однако по мере приближения к стойке регистрации, прежние страхи понемногу стали возвращаться к нему. И к моменту, когда он предстал перед милой девушкой с большими серыми глазами, Головин уже не выглядел как хозяин жизни. «Что вам угодно, сэр?» — спросила девушка и поправила на груди бейджик. «Я... я и сам не знаю», — с потерянным видом сообщил Головин. Он понимал, что если эта девушка его выдаст, улететь ему не дадут. У генеральной компании здесь все схвачено. Слишком близко к экономической зоне, где они были полновластными хозяевами. «Что с вами? Я могу вам чем-то помочь?» Спросила девушка, и в ее голосе послышались нотки сопереживания и симпатии. Молодой человек ей нравился. «Мне уже никто не сможет помочь», напуская драматизма, чуть на распев произнес Головин. «Нет, он не играл раньше в любительском театре». Но сейчас обстоятельства способствовали его игре. «Может вызвать врача? Вы не здоровы? спросила она и коснулась его руки. «Сегодня они схватят меня, и я... Я никогда не увижу родной Пингхольм, родину моих предков. Кто... Кто должен схватить вас?» — забеспокоилась девушка и огляделась. «Меня хотят женить на богатой старухе, чтобы поддержать бизнес моей мачехи, злобной интриганки, которая... которая избивала меня в детстве». Головин шмыгнул носом, и большие глаза девушки стали наполняться влагой. «А кто хочет схватить вас?» — спросила она, и ее голос дрогнул. «Агенты-мачехи, они повсюду. Они подкупают полицию. Они прослушивают, подсматривают». Головин схлипнул и сделал вид, что едва сдерживается, чтобы не разрыдаться, а он на самом деле едва сдерживался. Приближалась фаза кульминации. «Но... но вы можете уехать, сбежать куда-нибудь?» «Да, я уже думал об этом, и, конечно, убегу». Но можно я когда-то потом позвоню вам?» Девушка хотела что-то сказать, но в горле у нее запершило, и она активно закивала. «Вот только одна проблема. Едва я зарегистрируюсь, они тут же узнают обо мне». «Да, они уже подходили и просили меня, чтобы я дала знать о некоем, Она сверилась с планшетом. «О Марке Джонатане Головине. Это вы?» Головин обреченно кивнул. «Ну так не бойтесь, Марк, я вас не выдам. Давайте документ, я зарегистрирую вас». «Особую отметку с вашей позиции сброшу. Скажу, что сервер залип. У нас так иногда бывает. А еще моя напарница придумала конфетную бумажку под квантовый друпер подсовывать. Он сразу перекашивает абсолютный нуль первоначальной настройки, и сервер останавливается, перебрасывая нагрузки в текущий трафик отдела инженерной поддержки. Они на нас потом так орут». Девушка хихикнула, и головину улыбнулся тоже, подавая свою кадетскую карточку удостоверения. Другого документа у него пока не было. Через несколько секунд Марк был зарегистрирован пассажиром, и девушка вернула ему удостоверение. «Вы прекрасны, Пенни», — произнес он растроганно, потому что и вправду проникся симпатией к сотруднице космопорта. «Вообще-то я Лиза», — сказала девушка, и, быстро написав что-то на листке бумаги, подала головину. «Почему там написано, Пенни?» — спросил он, пряча листок в карман. «А», — она махнула рукой, — «это не мой бейдж, свой я где-то пробухала». Они расстались... и он растворился в толпе снующих пассажиров, как в океане. А девушка, вздохнув, достала из выдвижного ящика заготовленную конфетную обертку и привычным движением сунула под квантовый друпер.